«Стольный град Владимир!» Отзвонили колокола стольного града Владимира. Примечание. Стольный град Владимир, то есть город, где находился стол, престол великого князя, отсюда столица. Город Владимир на Клязьме считался столицей Руси, но со времен Ивана Калиты постепенно утрачивал это значение, ибо московские князья Получая ярлыки на Великое княжение Владимирское, оставались жить в Москве, и последнее постепенно приобретало значение столицы Руси. Сел на Великокняжеский стол князь Отрок Дмитрий Иванович, а потом уехал в Москву, и ныне тишь и скука повисли над столицей Руси. Да полно, правда ли, что Владимир — столица русская? Не призрак ли это? в лесных туманах, почудившийся два века тому назад, князю Андрею Боголюбскому. Не во призрака князь Андрей ушел на север, забыл, покинул древнюю славу нашу, Киевград? Не воимели призрака пытался Андрей наложить свою тяжелую десницу и на Новгород Великий, да не вышло, наломали новгородцы бока великому князю Владимирскому? Что вписал Владимир? в летопись русской славы, чем помянуть его? Традициями ли вольность вечевой, подобно господину великому Новгороду? Богатырством ли и воинской доблестью, подобно Киеву, который грозен был для степных хищников, который грозен был и вселенской столице, царь Граду? Нет, иным славен стольный град Владимир. Когда в поисках мирного житья Ушёл человек с тёплых Днепровских берегов в северные леса, где с незапамятных времён селились русские люди, когда по берегам Верхней Волги, Оки, Клязьмы стали расти и богатеть города и сёла. Казалось, настало время покончить с дроблением Руси, собрать воедино клочья уделов. Новый город Владимир поднялся тогда над Русью, начав собирание русской земли. Кичливые бояре древнего Ростова презрительно звали его городом-псарней, но простые люди с надеждой смотрели на усиление новой столицы Руси, надеялись и ждали, кончится княжья усобица, и Русь вновь станет единой и могучей. Еще только началось дело объединения, а гениальные народные умельцы стали воздвигать вдохновенные каменные сказы храмов, дворцов, башен. Невиданным взлетом искусства Отметив свое время И на века прославив Владимира Суздальскую землю Но велики были еще силы Рвавшие Русь на удельные лоскуте И далеко Далеко было до завершения Замыслов объединения Когда налетела гроза Батыева нашествия И прахом упали мечты Разрозненная Удельная Русь Встретила татарские орды И как все тогда на Руси Радь великого князя Владимирского одиноко, славно и бесплодно полегла под татарскими саблями, напоив кровью своей поемные луга речки сети, но не сумев спасти Русь от иго чужеземцев. Что осталось граду Владимиру, бессильной столице порабощенного народа? Пустота, туман, пыль. Лишь дивные камни древних соборов говорят о былом, славном. По-прежнему озряет скупое солнце севера гладь белых стен, играет в нарядном каменном узоре резных поясков, опоясывающих храмы на половине их высоты, а тени от ближайших деревьев падают тонкой сетью на алтарное полукружье. Отзвуком дальней романской Европы кажутся глубокие массивные арки входов. Как далека стала ныне Европа, заслоненная от нашествий монгольских? живой грудью русского народа, идущая дальше, вперед, забывшая о спасшей ее Руси. Когда-то приняв и переплавив наследие Византии, полностью взяв, смягчив, но не нарушив цельности и мощи, завещенной Новгородом и Псковом, Владимира Суздальская земля сумела создать свое, новое. Теперь вокруг храма Владимира залегла дрема, Истлели кости строителей, и самое искусство давно потеряно. Так мечтой не сбывшийся, пустым, заброшенным стоит стольный град, а великий князь, согнав соперника, ушел обратно к себе, в деревянный городок, Москву, которая неведомо когда и как над старшими городами встала. Хотя и нет в Москве чудесных храмов, хотя и деревянные стены окружают Кремлевский холм, А Дмитрий Иванович уехал домой, и лишь изгнанный им Дмитрий Суздальский пасмурно посматривает в сторону ему одному желанной, но недоступной и покинутой всеми столицы. Холоп. Когда против воли своей мирился Суздальский князь с Москвой, потребовал от него Дмитрий Иванович освобождения семёна Мелика, И тут слукавил Дмитрий Костянтинович, сказал, что умер семён отран, что схоронили его в пустыне, на берегу Плещеева озера. Не мог князь простить семёна меча, против него поднятого. Похолопил вольного человека, сослал в одно из самых глухих лесных поместьй своих. Весна в тот год стояла холодная, в темных углах леса долго лежали осевшие, грязные сугробы снега. Поместье это совсем недавно заселил Дмитрий Костянтинович. Жило здесь туго, исп не хватало, ютились в наскоро разделанных мокрых землянках. Леса вокруг стояли вековые, а пашни было еще мало. Холопы валили лес, расчищая место под поля. Семка, подрубив старую березу, попытался ее повалить, нажал плечом но лапки соскользнули в хрустящем снегу, а береза не подалась. Семён наклонился, взял пригоршню снегу, бросил несколько смершихся крупинок в рот, тут же поперхнулся, потому что подошедший сзади Теун толкнул ботагом в спину «Работай!». Прошло то время, когда семён огрызался. Теперь он послушно взялся за топор. Огрызнулся за него друг подвернувшийся под ноги Тиуну и получивший, в свою очередь, пинок. Тиун вдруг расшумелся. «Долго ли ты мои приказы сполонять не будешь? Сказано тебе, чтоб духу собачьего тут не было, а ты все пса прикармливаешь. Убью!» Снова пнул собаку. Холопы, зная, что семён непременно за друга вступится, побросали топоры, смотрели издалека, что будет. Семёна и на самом деле, как бес вселился, не стерпел, рявкнул на весь лес. — Ты, княжой пёс, моего пса не замай, нашёл он меня в беде. Вдруг орять нашёл в беде пущей, когда вы, в врежьи дети, надо мной измывались, и будет со мной. На — На-на, потише! — начал был Однако, поглядев на Семёна, опустил палку. — Сам потише будь. «В лесах живем, попомни это! Не доводи до греха!» — выкрикнул Семка. И, плюнув, сел на пень, подтащил взъерошенного, рычащего пса к себе и гладил его. Теун тоже плюнул, пошел прочь. Беда с такими, то ли дело с тем, кто в холопстве родился, с измалолетства к рабству привык. Но, оглянувшись, все-таки прикрикнул. «Ты шо на пня, как на печи расселся, отдыхать вздумал!» Семён успел поостыть, панура поднялся, лениво дорубил берёзу, повалил, не спеша стал обрубать сучья. Труд рабский! В прошедшую весну так же вот лес валил, но был вольным смердом, работал на себя, а тут только и ждать осталось, когда потемнеют холодные низко летящие тучи, когда еще один постылый день минет. Но ждал этого часа семён не только об отдыхе до Акаши думая. Когда Тиун, погасив лучину, ушел и в пропахший грязным потом землянке, говор постепенно сменился храпом, семён тихо окликнул лежавшего рядом холопа. «Ну как, Иван, сказывал?» Спрошенный хотел отвечать но зашелся натужным кашлем. Сел на нарах, скинул овчину. Кашлял, кашлял. семён накрыл его, укутал. Иван шевельнулся, захрипел. «Говорю, да с оглядкой, опусаюсь. Сегодня я Кривого Ваську подговорил. Его десятник по бушке палку грел. Васька, и упади замертво. А десятник, греха не боится, перешагнул через него и пошел далее драться». Тут я к Ваське и подсунулся, да коли говорю, терпеть муки будем. А Васьк на меня единым оком взглянул и ответил этак, «Чего лезешь, Иван? Без тебя тошно. Терпеть нам вечно, холопы мы кабальные». Зашёлся снова. Сёмка терпеливо ждал. «Тут я про московские слободы, Ваське, скажи!» Отдышавшись, вымолвил Иван. «Васька, верит плохо, но, говорит, бунтовать зачнёте». — Пристану, потому все едино, пропадать! — Тише! — толкнул Семка Ивана. — И в темноту. — Кто тот? Ты, Илья! — Не пужайся, я! — ответил подошедший. — Все людей искушаешь семён Вот и я тебя слушаю, и через тебя рабом неверным становлюсь. Ох, тяжел грех! семён в вздохе Ильи, мимо ушей пустив, сказал убежденно. — Знаю я Дмитрия Суздальского. Не успокоится он, на Москву опять полезет. Знаю и Москву, там взятый курс из рук не выпустят, а посему жди, ребята драки, тогда не зевай. Илья засопел, слышно было, отошел, потом сказал из темноты с угрозой. Ты, Сёмка, не бреши, повсюду людей кабалят, а у тебя выходит, Москва холопов свободу сманивает, на волю пущает, чудно, с чего бы это? «У кого голова на плечах есть, тому понять не мудрено!» Откликнулся Сёмка. «Москва людей к себе приманивает, через сто сильнее становится! Освободи тебя, дурака! Небось и ты за Москву горой стоять будешь! Ты раскинь мозгами-то!» «Я раскинул!» «Ну, скажем, сцепятся два князя Дмитрия! А вы тем временем здесь стражу перебьёте и утечёте! А потом что? В Слободе будете жить без оброков? Без даней?» «Я того не говорил», — откликнулся Семён. «Татары подушную дань как драли, так и в слободе драть будут. Да и без дани князю не обойдёшься. Спасибо, скажи, что хошь боярина над тобой не будет». «Иным словом, по-московски, значит, слободает, когда над тобой одним кровососом меньше?» «Нет, Илья, ты раскинь мозгами. Здесь ты холоп, серич раб, ничего у тебя нет, кроме рук до спины». «Батагом избитой! А там тебя на землю посадят! Хозяйствуй! Обрастай добром!» «Так-так!» — хмыкнул Илья. «В Москве, стал быть, барану шерстью гуще обрастать дают, чтоб стричь было чего!» вестима Дмитрий Суздальский! По старинке живёт! Холопа в палкой к труду приохочивает!» «А в Москве люди хитрее! Холопа ослабонят! На землю посадят!» «Он с дуру! Из кожи лезть начнёт!» англянь князь какому-нибудь боярину слободут пожалует за службу, но боярин и почнет драть с мужиков три шкуры!» После этих слов Ильи в землянке все притихли, ждали, что ответит семён ибо из одного хомута в другой никому головы совать охота не было. Семка сидел, думал, ответил не сразу, «Обманывать не хочу, может такая беда стрястись!» На грех, говорят, мастера нет, но только навряд. Московские князья землю собирают и раздаривать ее, ой, как не любят. Вдруг озлясь закричал, чего ты ко мне пристал? Что я тебе, молочные реки, кисельные берега сулю? Ты бы, небось, хотел, чтоб тебя на печь посадили, брагой напоили, да печатными пряниками угощали, а ты сбоку на бок переваливался. Так ты, мил человек, спутал, это лишь в будет. «Да ты в брайта попадешь небось с апостолом Петром у ворот торговаться начнешь дескать много ли с меня в ра оброка спросят не лучше ли в отпадаться там говорят теплее кое кто из холопов фыркнул а семён продолжал сурово не хо как хошь мне не волим и в товарищи не набиваемся оставайся тут холопство а нам на суздальского князя хребты ломать надоело «Хорошо тебе лается, Семён!» — крикнул в ответ Илья. «Ты домой придёшь, ко князю на службу! Иван, ежели дорога не сдохнет, на землю сядет! вась Кривой тоже! Вам что? Ваньк Суздалец, васька Белозёрец! А мне каково? Ежели я в кабальных грамотах у боярина Вильяминова Василия Васильевича записан!» Семён присвистнул. «Так бы сразу и говорил, а то морочит людей! Коли дело такое!» Тебе в московскую землю пути заказаны. Это само собой. Ну что ж, Илья, драться начнём. Ты от нас не отставай. А потом, как отобьёмся, в сторону сверни. Я в Рязань подамся. Можно и в Рязань. Небось и там добрые люди живут. Мужикам поклонись, они помогут. Только к боярину на поклон не иди. Вдруга рять закабалит. Ему боярину. Друг, лежавший у входа, заворчал холопы тотчас откинулись на нары пустили притворный храп скрипнула дверь низко наклонясь вошел тиун выпрямился поднял фонарь подозрительно покосился на замешкавшегося илью стоявшего посреди землянки спросил ты чё бродишь дряхнуть надо не гневись государь угодливо откликнулся илья я за нуждой иду и бочком поглядывая на палку тиуна Юркнул в дверь. Атиун всё светил фонарем, вглядывался в лица холопов, чуял недоброе,